Шесть. Меж тем сам Юрий, возложив ночью своему учителю цветы, благополучно вернулся домой и теперь спокойно спал. Однако поспать до обеда, как он намеревался, ему не удалось. Уже по полудню у дверей его квартирки собралась целая толпа возмущенных зевак-злопыхателей. Сначала они скромно переминались с ноги на ногу и что-то бурчали себе под нос. Но когда на колокольне соседской церквушки пробил обеденный набат, толпа словно взбунтовалась, поднялся страшный шум, и в сторону Юрия посыпались недвусмысленные угрозы: "Эй, ты, чернокнижник, выходи, вылазь кладбищенский упырь, иди сюда подлый колдун, да же чего и дело с концом, у проклятый оборотень!" Решил нас своим дьявольским даром покорить. — Не выйдет! А ну, ломайте дверь! На дыбу его! — Нет, лучше на костер! — беспрестанно гомонила толпа, готовая растерзать Юрия прямо сейчас. Тут уж пришлось вмешаться околоточному уряднику. Он как раз недалече в трактирчике посиживал до да чаек попивал, а здесь такой гвалт до да шум поднялся. Ну, он и примчался, сломя голову. А как услышал от людей, в чем вина Юрия, да чем тот якобы по ночам занимается, так сразу же в голос орать. — Как так? В полночь на кладбище ходил? Что за бесовщина? — кричит, ругается. — Никак с нечистым якшался. Черт его возьми! Но вы, господа хорошие, ему не уподабливайтесь. Хватит горло драть, я сам с ним разберусь. А вы ступайте-ка отсюда, пока дело до греха не довели. Смачно перекрестившись, сердито заявил урядник и давай к Юрию в дверь колотиться. — Эй, артист, открывай, это я, околоточный. У меня к тебе дело имеется. Орет, что есть мочи. А юрий тат, -то всего того голдежа давно уже проснулся и по квартирке мечется, не знает, как ему быть. Услышал он знакомый голос околоточного, Уже не единожды разговоры вели, да быстрей кинулся впускать его. Может, хоть он расскажет, что делать? Ну вот что, парень, тут дело такое. Народ говорит, что ты ночью на кладбище черную месту служил. Так ли это? Дескать, поработить ты людей желаешь? Мол, в свою дьявольскую веру обратить надумал? Негоже это. Давно тебя знаю. Вроде раньше за тобой такого не водилось. Может, что в свое оправдание сказать хочешь? Прям с порога пристал с расспросами урядник. А сам по квартирке глазами так и рыщет, какие есть улики ищет. Да ну что за глупости такие, ну какая еще дьявольская вера? Я верю только в театр и служу богине Мельпомене, никому более. А ночью на кладбище я ходил к своему учителю, Возложил цветы в знак признательности, ведь вчера, благодаря ему, у меня был первый триумф. Пытаясь все прояснить, залепетал Юрий, да околоточному стул подставляет. «Присаживайтесь, чайку испейте», — предлагает он, но урядник и слушать ничего не хочет. «Некогда мне тут рассиживаться, да чаи гонять. Плохо твое дело, артист». Мне ты можешь говорить все, что угодно, и я-то тебе верю, а вот людей ты вряд ли сумеешь переубедить. Ведь у нас народ, коли что себе в голову втемяшил, так этого у него уж никак не отнять. Вот и выходит, что я-то тебя понимаю, да и старика твоего я тоже знал и почитал, хороший был человек, но только и ты пойми, что жить я тебе отныне здесь не будет». Уже раз записали тебя в чернокнижнике, так жди теперь беды. Не равен час прибьют. Уйти тебе из города надо. Пусть все успокоится, народ угомонится. Потом, может, и вернешься. А сейчас мне этот шабаш ни к чему. Ступай-ка ты по-хорошему, не доводи народ до греха. А я уж тебя потихоньку, полегоньку, за кордон-то и выведу. Не дам людям тебя тронуть. Вдруг, смягчив свой тон, по-доброму обратился к Юрию околоточный и все в оконце пальцем тычет, указывая на разъяренную толпу. — Ну что тут поделать? Ведь и вправду покалечить могут. Народ у нас горячий. Если что не по его, так и не пожалеет. Согласился Юрий с урядником. — Ладно, уйду я из города. Но только и вы уважьте мою просьбу. За квартиркой этой приглядите. Не дайте ее разорить, ведь она доброму человеку принадлежала. Сохраните память о нем». Упредил он у Колоточного и стал собираться. «Вот чудак человек, ему бежать надо, спасаться». А он о памяти своего покойного учителя думает. «Ох, и добрый же ты парень, зачтется тебе». Удивленно охая подметил урядник и стал помогать Юрию вещи укладывать. Хотя тому и укладывать-то толком нечего, так, лишь сущая безделица, взял кое-что из одежонки, еды чуток на первое время, да в фляжку. Кинул все в походный мешок, да и пошагал за околоточным. А тот впереди идет, да народ от него отгоняет. — А ну, хватит глазеть, разойдись. Нечто не видите, увожу я его. Не будет он вас более беспокоить, ступайте по домам. Делом лучше займитесь, — покрикивает називак, да поглядывает, чтобы Юрия никто не тронул. Так и вывел его из толпы, да тут же прямиком к кордону направился. А народ смотрит, нашлась управа на их обидчика, да и расходиться стал. Нет, ну не сразу, конечно, особо рьяные постояли еще немного, повозмущались для порядка а уж потом в трактир подались, там все обмыть и обсудить и затеялись. Уж так у нас заведено, чуть что, так сразу в кабак. А меж тем околоточный Юрия до границы городка проводил, перекрестил его на дорожку, праведными словами наградил и обратно в квартирку подался, закрыть да опечатать ее собрался. Ну а Юрий постоял еще с минутку, Посмотрел, как урядник за поворотом скрылся, и побрел во свояси прочь. И правильно сделал, потому как спокойствие ему тут все равно бы не дали, подкараулили бы до да дубьем хорошенько отходили. Такое у нас зачастую случается. Вот так один неосторожный и пусть даже самый благородный порыв воздать дань памяти учителю, повернул Юрину жизнь вспять. Вроде все у него только наладилось, мечта осуществилась, в театр взяли. И на тебе! Раз, и все опять возвернулось. Да еще и хуже сделалось. Был у Юрия дом, хоть и маленькая квартирка, но своя. А теперь и этого не стало. Снова в бродягу бездомного обратился. Эх, кабы не та роковая ошибка, жил бы он себе припеваючи. Но что уж теперь говорить. И с этого дня у Юрия начались мытарства по провинциальным просторам нашей отчизны, по дальним деревням да неблизким городкам. Не нашлось ему места в первопрестольной. Впрочем, он не привык подолгу грустить, тем более, что его вчерашний триумфальный дебют на главных подмостках страны не стал для него чем-то напрасным или бесполезно утраченным. Для Юрия это сделалось великим уроком, он извлек из этого неоценимую пользу. Прежде всего, он окончательно уверился в том, что актерство – это именно его стезя, и что в другом каком-либо ремесле он себя не видит, а это уже немало. Осознал он и силу своего таланта, увидел, каким мощным воздействием обладает на людей – и уже точно для себя решил, что в какие бы переделки он ни попал и с какими бы трудностями ни столкнулся, никогда и ни за что не изменит своему призванию. Станет всей мощью своего дарования приносить людям только радость, веселье и положительные эмоции, делая тем самым своих зрителей хоть чуточку надобрее. И такое его стремление вполне понятно, Ибо он на своем собственном примере убедился, на что толкает людей неосознанный гнев, предубеждение и страх перед неведомым.